Глава 22. Его величество было задачен. Да что там он еще как было задачен? На его интимный вопрос, знает ли она, что это такое у него в тарелке? Да, он собирался угостить ее и потом с удовольствием наблюдать, как она начнет мило краснеть и смущаться. Она сказала шепотом. Там, откуда я родом, это деликатес. А здесь я слышала его употребляют, когда есть проблемы... Хм. Ну, вы меня понимаете и так выразительно на него посмотрела, что король просто не понял, что она имела в виду. Но желание есть артишоки и пропало начисто. Еще кузен рядом хохотал так, как будто его пытали щекоткой. Он повернулся к кузену. «Рон, не хочешь поделиться, что ты узнал смешного? Может, посмеемся вместе?» — спросил с усмешкой. Но вообще-то Дуайер в тот момент был в бешенстве и едва сдерживался. «О-хо-хо, какой у Дуайра был взгляд!» Еще немного, и синие глаза его величества начнут метать молнии». Рон перестал смеяться и провел ладони по подбородку. Было приятно отдавить кузену хвост, но перегибать палку не стоило. Мужское самолюбие — вещь тонкая, а королевское самолюбие тем более. Поэтому он решил сказать правду. Поманил Дуэра пальцем и шепнул, прикрывая рот ладонью. «Кузен, ты только что подорвался на той же мине, что и я». Король сначала хмурился. Потом, понимающий, кивнул и с некоторой опаской и уважением покосился на Викторию. И тоже захохотал. «Ну, ха, надо предупреждать. Прости, не успел, ты так рьяно на них набросился». А рядом тут же засветился Лакарт. «О, Мандье, ваше величество, ах хах Верещал старичок шепотом и делал честные глаза. «Это все моя оплошность. Изволите попробовать или э, позволите заменить вам прибор?» Все это звучало так комично, нелепо и двусмысленно, что вроде и надо разозлиться, но излиться было нельзя. Ронар все-таки не зря подозревал, что его старый камердинер на интриган. Король милостиво сказал: «Оставьте все как есть и принесите новый». Локард тут же раскланялся и, воодушевившись, предложил: «А вина? Не изволите ли попробовать новый сорт, розовый? Ты как, Рон?» Повернулся к нему Дуайер как-то сразу повеселев. Рон кивнул, охотно. В таком случае неси розового нам и мадам Виктории». Небрежно отмахнул рукой король и повернулся к нему. «Кстати, Рон, как там твои райдерские угодья? Покажешь, м?» Принесли розовое вино. «Отменное». Рон и не подозревал, что в его погребах имеется такое. Обстановка за столом сама собой разрядилась. Теперь уже это был общий разговор на троих. Дуай расстрил, но в пределах нормы. За королевским столом пристально следила не одна пара глаз. Ничего не ускользнуло, ни один взгляд, ни одно движение. И пока Джина в алтар прожигала взглядом своего неверного жениха, Иссабель повернулась к мессиру Мэриту и, делая вид, что улыбается, очень тихо сказала, «Чтобы вы с Гертом не задумали, почему вы, мы с вами, мадам?» Так же тихо прошипел он. Не мешало вспомнить, что в случае, если дело всплывет и все дойдет до Ронара Камвала, она тоже замешана. «Конечно!» улыбка дамы сделалась еще слаще а в голосе прибавилось шипящих она покосилась на джину и едва слышно проговорила чтобы мы не задумали прежде всего надо устранить локарда Мэриц сначала даже не понял о чем она говорит и скривился что а потом взглянул в другой конец столовой туда где суетился камердинер рона сухонький старикашка вертелся во все стороны словно за ним гонялась оса и приседал на своих тонких кривеньких ножках Он еще ради торжественного случая нацепил монокуляр, чтобы лучше видеть, и высокий белый парик, чтобы казаться выше и значительнее. И уж неизвестно из-за чего. Из-за монокуляра в глазу или из-за огромного парика, но его все время слегка заносило в сторону. Он так и норовил зацепить кого-нибудь или на повороте завалиться на бок. Хотя, конечно, это могло происходить просто потому, что у него от старости уже плоховато было с ориентацией в пространстве. Да и руки дрожали. Вон как он, неся под нос, чуть не облил вином Бриарта — молодого желтого дракона, разглядывавшего при помощи монокуляра декольте хозяйки. «Ты шутишь?» — проговорил Мэрит и возрился на красавицу Исабель Марни. Однако дама нисколько не шутила. Она только фыркнула, закатив глаза, и незаметно толкнула под столом Джину Валтар. Многие дамы за этим столом не сводили глаз с герцога Камвела и короля. Но у этих двух красавиц на вышеназванных мужчин были особые планы. Исабель имела основание считать себя действующей фавориткой его величества Дуайра, и вовсе не собиралась уступать короля какой-то попаданке. А Джина... Всем давно было известно, кем она считала себя. «Дорогая, очнись, хватит гипнотизировать своего красавца», — с улыбкой прошипела Исабель. «Есть небольшое дело, не терпящее отлагательство». «Что ты имеешь в виду?» — сухо спросила Джина. «Ей тон подруги совершенно не понравился». Вместе с Джиной к разговору присоединился и Герт. Он удивленно вскинул бровь, переглянулся с Мэритом и вопросительно кашлянул лакарт тихо проговорила исабель я считаю что он нам мешает Хм? герт не был в этом вопросе так скептичен более того глядя на старого коммердинера, неожиданно припомнил как ему чуть не отстрелили к голову пока он лез на балкон к попаданке и быстро сообразил что рона в тот момент в замке не было значит засаду им организовал никто иной как лакарт и протянул да согласен мешает еще как нет подождите Начала была Джина, у нее даже вырвался экспрессивный жест. Она уже видела себя в роли хозяйки этого замка, и Локарт, как коммердинер управляющий, ее вполне устраивал. Но та туча мышь... Впрочем, мышь она однозначно приписала этой противной хищнице Виктории. Джина пожала плечами. «Не уверена». «Тем не менее, нас уже трое так считающих», — многозначительно заметила Исабель еще не стоит забывать, что Локард служил еще при покойном деде ранара и наверняка слишком много знает. Совещание пришлось прервать, потому что Локард засеменил на своих тощих кривых ножках в их конец столовой. Некоторое время заговорщики обдумывали все и спорили. Что будет, если Рон узнает? В конце концов Локарды решили выкрасть. А дальше план стал обретать более четкие очертания. Но, как назло, пришел момент вставать из-за стола.